Склоняясь перед общественным мнением, Эшли опустил упоминание о чистилище. Собравшиеся дружно подхватили отче наш и смущенно умолкли, когда он затянул «Богородица Дева Радуйся». Они никогда не слышали этой молитвы и теперь из-под тишка поглядывали друг на друга, а сестра Охара, Мелани и слуги Стары отчетливо произнесли.